Совершенно сбитый с толку этим рассказом, Квилп насупился и долго молчал, то и дело поднимая глаза на мистера Свивелера и внимательно изучая его физиономию. Но так как на ней нельзя было прочитать ничего нового, ничего такого, что помогло бы уличить мистера Свивелера во лжи, И так как сей джентльмен, предоставленный самому себе, начал испускать тяжкие вздохи и окончательно раскисать все из-за той же миссис Чекс, Карлик вскоре поднялся и ушел, оставив обездоленного Дика наедине с его печальными размышлениями. — Значит, они уже успели познакомиться, — говорил Карлик, шагая по улице. — Мой друг обскакал меня. Правда, это ни к чему не привело и, следовательно, особого значения не имеет, если не вменять ему вину злостных намерений. Как я рад, что его пассия натянула ему нос! Но отпускать этого болвана из конторы нельзя. Здесь он всегда у меня под рукой, а кроме того... Где я найду лучшего доносчика на брасса, Доносчика, который, сам того не подозревая, спьяно выбалтывает мне все, что видит и слышит у них. Вы — чрезвычайно полезная личность, Дик, и дешево обходитесь. Выставишь вам кое-когда скромное угощение, тем дело и ограничится. Я еще не решил окончательно но, может быть, мне имеет смысл сообщить этому джентльмену о ваших расчетах на маленькую Нелл и таким образом втереться к нему в доверие. А там будет видно. Пока, с вашего разрешения, мы останемся самыми лучшими друзьями». Раздумывая обо всем этом, искали по привычке зубы. Мистер Квилп снова переехал Темзу, и уединился в своем холостяцком особняке, который показался бы людям более привередливым, не совсем уютным, по той простой причине, что недавно поставленная в нем печка гнала весь дым не наружу, а внутрь комнаты. Однако эта неприятность не только не отвратила карлика от его нового жилья, но даже пришлась ему по душе. Наш холостяк съел роскошный обед, принесенный из кухмистерской, раскурил трубку и запыхтел ею на перегонки с печной трубой. Так что через некоторое время контору совсем заволокло серым туманом, сквозь который виднелись лишь его воспаленные красные глаза, да изредка голова, когда он, трясясь от судорожного кашля, немного разгонял вокруг себя густые космы дыма. В этой удушливой атмосфере, оказавшейся бы смертельной для всякого другого живого существа, мистер Квилп прекрасно провел вечер, не оставляя без внимания трубки и фляги, и время от времени развлекаясь протяжным воем, что сходило у него за пение, но не имело ничего общего ни с одним из творений человека в области музыки как инструментальной, так и вокальной. Так он забавлялся почти до полуночи, а потом чрезвычайно довольный собой улегся в гамак. Первое, что коснулось слуха карлика утром, когда он только-только открыл глаза и увидел себя так близко от потолка, вообразил спросонье, будто его превратили за ночь не то в муху, не то в жужелицу, были звуки приглушенных рыданий и всхлипываний. Осторожно заглянув вниз. И, увидев миссис Квилп, он несколько минут молча смотрел на нее и вдруг крикнул да так громко, что она подскочила на месте со страху. — Ау-у-у! О, Квилп! — воскликнула несчастная женщина, глянув вверх. — Как вы меня испугали! — А я нарочно! У-у-у, беспутница! — рявкнул карлик. — Что вам здесь надо? Ведь я умер! — Квилп! Прошу вас, умоляю, вернитесь домой, — сквозь слезы проговорила она, — больше это никогда не повторится. И в конце концов, ведь мы беспокоились, потому все так и вышло. Вы беспокоились, — с усмешкой повторил карлик, — конечно, беспокоились. Как бы я ни остался в живых. Нет, — нет. Я вернусь домой, когда мне заблагорассудится. Захочу — останусь, захочу — опять уйду. Я буду этким блуждающим огоньком, то здесь мелькну, то там, и вечно буду плясать вокруг вас, появляться в самые неожиданные минуты, так, чтобы вы жили в постоянном страхе и волнении. Ну, уберетесь вы отсюда или нет? Миссис Квилп. С безмолвной мольбой протянула к нему руки. — Нет и нет! — крикнул карлик. — Еще раз нет. А если вы посмеете ходить сюда без зова, я наставлю здесь капканов. Я заведу цепных собак, которые будут рычать и кусаться, заведу самопалы с секретом, которые откроют пальбу, как только вы наступите на проволоку, и разнесут вас в мелкие куски, убирайтесь отсюда вон, простите меня, вернитесь домой, — горячо воскликнула его жена. — Нет, — взревел Квилп, — я вернусь, когда найду нужным, и буду уходить и приходить, не спрашивая у вас позволения. Вон там дверь, видите, убирайтесь отсюда». Мистер Квилл поддал это приказание столь повелительным тоном и сопроводил свои слова столь резким взмахом руки, явно свидетельствующим о его намерении выпрыгнуть из гамака и, как есть в ночном колпаке, гнать жену по улицам до самого дома, что она пулей вылетела из конторы. Вытянув шею, карлик до тех пор провожал ее глазами, пока она не выбежала со двора. А потом, весьма довольный тем, что ему лишний раз удалось утвердить свою волю и отстоять свой замок, разразился громовым хохотом и снова улегся спать. Глава пятьдесят первая Великодушный и ласковый хозяин холостяцкого особняка спал долго под баюканье дождя, слякоти, сырости, грязи, тумана и крысиной возни. А, проснувшись, вылез из гамака с помощью своего лакея Тома Скотта, велел ему приготовить завтрак и стал одеваться. Когда же туалет его был закончен и завтрак съеден, он снова отправился на улицу Бевис Маркс. На сей раз мистер Квилп собирался нанести визит не мистеру Свивелеру, а его патрону и другу, мистеру Самсону Брас. Однако в конторе не оказалось ни этих джентльменов, ни столпа и светоча юриспруденции мисс Салли, тоже отлучившейся куда-то со своего поста. Об их одновременном отсутствии Посетителей оповещала засунутая за ручку дверного колокольчика записка мистера Свивелера, которая, не сообщая читателям никаких сведений о том, когда ее здесь оставили, содержала в себе лишь несколько туманное и неопределенное уведомление, что этот джентльмен вернется через час». «Служанка-то все-таки должна быть дома», — сказал карлик и постучался. «Мне этого вполне достаточно». После довольно долгого ожидания дверь приоткрылась, и из-за нее послышался чей-то слабенький голосок. «Пожалуйста, будьте так добры, оставьте карточку, или, может, передать на словах, что...» — сказал огорошенный карлик, глядя на маленькую служанку сверху вниз. Совершенно новое для него ощущение. Но девочка, не приступая тех рамок разговора, которых она придерживалась в первую свою встречу с мистером Свивеллером, снова повторила, — пожалуйста, будьте так добры, оставьте карточку или, может, передать на словах. — Я напишу письмо, — сказал карлик и, оттолкнув ее, прошел в контору. «Передай его хозяину сразу, как только он придет, слышишь?» И мистер Квилп вскарабкался на высокую табуретку, а маленькая служанка, наученная, как вести себя в подобных случаях, уставилась на него во все глаза, готовясь, если он вздумает прикарманить хотя бы одну обладку, выбежать на улицу и позвать полицию. Складывая свое послание написать которое ему было недолго по причине его краткости, мистер Квилп поймал на себе взгляд маленькой служанки. Он ответил ей взглядом долгим и внимательным. — Как поживаешь? — спросил карлик, смачивая языком обладку и корча при этом страшные рожи. Маленькая служанка, вероятно испуганная его гримасами, только шевельнула губами, но по их беззвучному движению можно было догадаться, что она повторяет про себя заученную формулу насчет карточки или передачи на словах. — Плохо с тобой здесь обращаются? — Хозяйка, наверное, фурия? — с усмешкой спросил Квилп. Услышав последний вопрос, маленькая служанка плотно сжала губы кружочком и часто-часто закивала головой а взгляд ее, хоть и по-прежнему испуганный, стал хитрым-прихитрым. Пленил ли мистера по этот безмолвный, но полный лукавства ответ? Заинтересовало ли его по каким-нибудь другим причинам выражения лица девочки? Захотелось ли ему просто из-за зорства смутить ее? Неизвестно. Как бы там ни было, он водрузил оба локтя на стол подпер щеки кулаками и вытаращил глаза. — Ты откуда взялась? — спросил он после долгого молчания, поглаживая подбородок. — Не знаю. — Как тебя зовут? — Никак. — Не мелив вздора, — отрезал Квилп. — Когда хозяйке что-нибудь нужно, как она тебя называет? — Чертовкой, — сказала девочка, — и выпалила одним духом, словно опасаясь дальнейших расспросов. — Пожалуйста, будьте так добры, оставьте карточку, или, может, передать на словах. Эти странные ответы, казалось, должны были бы только разжечь любопытство Квилп. Однако он не вымолвил больше ни слова, еще задумчивее потер подбородок, нагнулся над письмом, и, делая вид, будто с особой тщательностью и скрупулезностью выводит на конверте имя и фамилию адресата, украдкой бросал на маленькую служанку пытливые взгляды из-под своих лохматых бровей. Кончив этот тайный осмотр, карлик закрыл лицо ладонями и затрясся от беззвучного смеха, так что жилы у него на шее вздулись, того и гляди лопнут потом надвинул шляпу на нос чтобы скрыть от девочки свое веселое настроение и багровую физиономию швырнул ей письмо и быстро вышел из конторы на улице карлик неизвестно почему прыснул со смеху схватился за бока снова прыснул нагнулся к пыльной решетке подвального окна и до тех пор заглядывал вниз стараясь еще раз увидеть девочку пока не выбился из сил Покинув, наконец, свой наблюдательный пост, он отправился прямым путем в Дебри, которые находились на расстоянии ружейного выстрела от его холостяцкой обители, и велел поближе к вечеру подать в беседку чай на три персоны, ибо и визит его в контору, и письмо преследовало одну цель — пригласить мисс Салли Брас вместе с Самсоном, принять участие в этом пиршестве. Погода в тот день не слишком-то располагала к чаепитию беседки, тем более в такой, которая дошла до крайней степени ветхости и в часы отлива открывала вид на тенистые береговые откосы темзы. Тем не менее мистер Квилп заказал легкую закуску с чаем именно в этом уютном уголке, и под его дырявой протекающей крышей принял мистера Самсона и мисс Салли. — Вы же большой любитель природы, — сказал карлик, ухмыляясь во весь рот. — Очаровательное местечко, брас. Не правда ли, в нем есть что-то своеобразное, нетронутое, первобытное? — Действительно здесь прелестно, сэр, — ответил стряпчий. — Не жарко? продолжал квилп не очень сэр сказал брас лязгая зубами может чуть сыроват вас не знабит? такая сырость только поднимает настроение сэр ответствовал брас пустяки сэр сущие пустяки а салли спросил восхищенный карлик салли здесь нравится — Понравится, когда она выпьет чаю, — отрезала эта твердокаменная особа. — Велите, чтобы скорее подавали, нечего зря болтать. — Прелестная Салли! — воскликнул Крилб, открывая ей объятие. — Кроткая, очаровательная, упоительная Салли! — Поразительный человек! — пробормотал брас самому себе трубадур. Ну, как есть Трубадур! Трубадур — странствующий певец в средневековом Провансе, Южная Франция. Однако эти комплименты были высказаны без должной живости и горячности, ибо несчастный стряпчий, схвативший где-то простуду, успел к тому же изрядно промокнуть дорогой, и теперь охотно понес бы материальные издержки, лишь бы перенестись из этой сырой конуры в теплую комнату, где можно было бы высушиться у огня. А Квилп, на сей раз не только потворствовавший своим сатанинским прихтем, но и сводивший счеты с Самсоном за его участие в тризне, неприметным свидетелем которой был он сам, с безграничным восторгом ловил всякое проявление беспокойства на лице Стряпчего получая от этой затеи такое удовольствие, какое вряд ли доставил бы ему самый пышный банкет.